Глава 26. Среди ночи Люк Грэхэм внезапно просыпается в своей запертой спальне. Он знает, он знает, где видел больного кататонии. Зажигая по дороге все лампы, он бросается на второй этаж. От страха, что из-за любой двери может выскочить человек в капюшоне, у него перехватывает дыхание. Вооружившись крюком, психиатр открывает люк, ведущий на чердак, и тянет за шнур, привязанный к выдвижной лестнице. Она резко вываливается и чуть не разбивает ему голову. Так и не починил, черт совсем забыл. Вооружившись фонарем, люк карабкается по лестнице. С каждой ступенькой он все больше отдаляется от настоящего и погружается в минувшие годы. Он колеблется, замедляет движение, но не отступает. Под конец он подтягивается на руках и падает на толстый слой стекловаты. Этого небольшого усилия достаточно, чтобы начать задыхаться. Курева, мало упражнений, все вместе. Раньше он три раза в неделю бегал по пляжу раньше. Под крышей свистит ветер, свет фонаря уместен здесь так же, как в открытом спустя много лет гробу. Судя по всему, скоро пойдет дождь. Люк медленно встает, ноги дрожат, он с трудом удерживает равновесие. Дело не в том, что у него кружится голова. Нет, дело в неустанно преследующих его лицах. И в этом человеке в капюшоне все кажется мертвым. За долгие годы пыль толстым слоем покрыла старую посуду, чемоданы, забитые елочными гирляндами, старыми бесполезными украшениями, которые бережно хранила Анна. Она была как муравей. Когда-нибудь детям это пригодится. Когда-нибудь. Люк опускает фонарь. Идти по этому чердаку то же самое, что возвращаться к истокам. Любой может прочесть здесь историю его семьи. Под ногами то и дело попадаются старые бутылки. После трагедии он пил даже тут, на чердаке. Виски, водка — годилось все. В одной бутылке еще осталось немного джина. Люк с трудом пробирается к коробкам, нагроможденным под двумя толстыми балками. Он смотрит прямо перед собой, избегая поворачиваться влево, потому что там, как он помнит, лежат игрушки, мешки с куклами, маскарадными костюмами, машинками — фигурками могучих рейнджеров и суперменов. По мере того, как он продвигается, головы кукол поворачиваются в его сторону, открываются пластмассовые глаза, пальцы тычут в него, изо ртов вырывается крик. Люк начинает задыхаться и пригибается. Время остановилось, ему остается только страдать. Когда к возвращается способность видеть свет, когда он снова оказывается в коридоре второго этажа, он с трудом может понять, сколько времени провел наверху, но стрелки часов явно сдвинулись с места. Час ночи. С помощью крюка он убирает лестницу, дверца захлопывается с сухим щелчком. Люк держит в руках Тяжелую картонную коробку. Еще четыре коробки стоят у его ног. Источник его наваждений, его кошмаров. Газеты полные сообщений о дорожных авариях. Он спускается в гостиную. Впервые за четыре года он выпивает стакан джина и делает это так поспешно, что жидкость течет по подбородку. Ему необходим этот запал, иначе он не сможет изучать содержимое коробок. Он открывает наугад. 2005 год. Толстая пачка газет из самых разных областей страны. Оверни, Франш-Конте, Пей-де-Ля-Луар. Различающихся по формату и шрифту. Люк чувствует, что готов приступить к поиску. Глубоко вдохнув, он начинает терпеливо листать газеты. Он не помнит, когда, где, но знает, что где-то среди тысяч этих страниц скрывается кататоник. Он быстро откладывает выпуски вуа за 2005 год, всего 25 номеров. По в палец он листает газеты. «Январь 2005 года, город Эден. На первой странице». Фотография машины скомканная, словно она сделана из бумаги. Страшный заголовок. Четверо молодых людей погибли на смертоносном национальном шоссе. Тут же длинная статья, подкрепленная множеством свидетельств. В ней говорится о спиртном, о скорости, о неосторожности. Люк закрывает газету и кладет к себе за спину «Не то» доктор листает газеты все быстрее заголовки фотографии происшествия обвинения мясорубка столкновения автострада шоссе дорога местного значения убит мертв суд тюрьма и снова и снова дорожные происшествия в каждой газете за каждое число в выпусках увуадюнор за две год как и за другие годы ничего каждый раз То черно-белые, то цветные лица свидетелей, виновников, пострадавших, но среди них нет лица больного А-11. Люк трет глаза. Неужели он ошибся? Неужели он никогда не видел кататоника? Нет. Если уж он поднялся на чердак, если решился бросить вызов своим кошмарам, значит, для того есть причина, значит, где-то на самом дне сознания хранится память об этом человеке. Влажные пальцы, шорох бумаги. Коробки пустеют, перед глазами мелькают города, месяцы, годы. Ничего. По-прежнему ничего. И вдруг, внезапно. Газета «Уэст france от 8 мая 2004 года. Сердце начинает биться быстрее, в висках стучит. Все расплывается перед глазами. Люк подносит газету поближе к лампе. Фотография. Мужчина повернулся к объективу примерно на три четверти. Глаза, рот — это он. Люк готов руку дать на отсечение, что на снимке изображен тот же человек, который лежит в палате, а одиннадцать — он переводит дух и начинает читать гнусную статью. Заголовок. «Жандарм-лихач оставлен на свободе на время расследования». Затем следует сам текст. Жандарму, управлявшему машиной, которая в прошлый понедельник в Нанте сбила насмерть 12 девочку по имени Амели, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. По решению судьи он оставлен на свободе под судебным надзором прокуратура потребовала поместить жандарма под стражу, указывая на масштаб трагедии и на тот факт, что характер происшествия, на которое выезжал жандарм, не вынуждал его к действиям, создающим риск для граждан. Однако требование прокуратуры не было удовлетворено. Было назначено расследование по поводу «непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах». Прокурор указал на два подобных обстоятельства — превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. у Улюка пересыхает в горле. Ему трудно глотать, рот словно наполнен гравием. Он читает, перечитывает, листает — но никак не может найти имя жандарма. Теперь он выбирает из груды газет все выпуски «Уэст france за 2004 год. Из них он откладывает одну газету, потом вторую, третью. Даты позволяют проследить за ходом расследования. Газета за 4 мая, то есть вышедшая четырьмя днями раньше, потрясает его. Третья страница. На земле сломанный велосипед. Кажется, что колесо еще крутится. Сразу за велосипедом полицейская машина, зеваки, никаких следов жандарма, имя не указано. В центре внимания девочка, ее интересы, учеба в школе, несостоявшаяся молодая жизнь. Журналистов так и тянет копаться в мрачных подробностях. Они обожают сенсации. Люк это знает лучше, чем кто бы то ни было. Он массирует виски, старается сосредоточиться на своей задаче, берет другие газеты, находит начало, продолжение, завершения процесса над жандармом-кататоником. Имя по-прежнему не упоминается. Неизменный жандарм, отданный под суд за. Последняя из отобранных газет. Последняя статья. Приговор оглашён облегчение. Родители девочки громко протестуют. Их никто не слышит. И, наконец, в поле его зрения попадает имя. Но не имя Кататоника. Имя отца маленькой жертвы. Поль Бланшар. Директор супермаркета, живущий в городке недалеко от Нанта. Господи, Бланшар! Имя, которое назвала ему «Жюли за тарелкой спагетти» — единственное слово, произнесенное кататоником. Люк бросается к компьютеру, выходит в интернет, включает поисковую систему, ищет в телефонных справочниках, каталогах, находит адрес бланшара, но номер телефона не указан. Скорее всего, стационарного телефона у него нет, черт возьми, у Люка нет выбора. Ему необходимо убедиться, что он не ошибается, ведь то, о чем он думает, просто немыслимо. До Нанта — 600 километров. 600 километров, чтобы решить, должен ли он совершить два самых ужасных преступления — отказаться от одного больного и убить другого. Когда он выходит и исчезает в темноте, Доротея, наблюдавшая за ним через окно, обходит дом сзади и тянет на себя застекленную дверь. Попасть в дом к Люку проще простого. «Что же ты скрываешь, доктор Люк Грэхем?» — думает она. «Что ты замышляешь глубокой ночью?» Она подходит к коробкам. Ее бросает в пот. Она нагибается и берет в руки газету, в которой рассказывается о происшествии с жандармом. Подчеркнутый заголовок, название города, имена. «Поль и Лоранс Бланшар». Фотография улыбающегося мужчины, выходящего из здания суда. Она его не знает. Молодая женщина заглядывает в другие коробки, сообщения о других происшествиях. «Какое отношение все это имеет к моей сестре? В какие игры ты играешь, Грэхэм?» Нахмурившись, она нагибается и подбирает еще одну вырезку. Фотография разбитой машины. Семья Грэхэма. Уничтоженная дорожный аварии. Так, значит, вот в чем дело. Вот откуда это одиночество, это окружающая тебя трагедия, это наваждение, все эти статьи, отголоски твоей собственной истории. Доротея чувствует себя неловко. Она кладет все на место и тихонько уходит.